Глава 14 Ксеркс уже был на поляне. Ракетная установка плотно вцепилась в спину, прижалась как перед прыжком, чтобы не мешать охотиться в зарослях. С камня с визгом сиганул Хоша. В прыжке страшно вздыбил гребень и растопырил когтистые лапы. Управлял полетом, как запоздала, поняла Кася. Именно запоздала, успела в ужасе пустить под себя лужу. Страшненький дракончик летел почти на нее. Ну, не лужу, но все-таки. Хоша брякнулся головастику на лоб. Семен и Влад уже сидели рядом, скалили зубы, явно нашли общую тему для разговоров. Кася понимала, что это за тема. Когда такие разные мужчины находят общую тему, ясно, о чем чешут языки. Она запрыгнула. Ракетная установка разгораживала их. Потому Семен тщательно проследил, чтобы девушка прикрепилась липучками и к спине Дима, и к установке. Ксеркс почти прыгнул с места. Кася сожалеющая, оглянулась на поляну, рассеченную расщелиной. Блестящие драгоценные шары уже покрылись трещинами. Ксеркс бежал осторожно, лавируя между блестящими бульбами. Попадались такие монстры, что даже он не рисковал задеть. Пришлось бы ждать, пока солнце высушит каплю, освободит. Воздух был чист, плавали только бакты, не крупнее ногтя, всегда голодные, ненасытные. Те, что покрупнее, поднимутся позже, когда раскроются цветы, когда в потеплевший воздух взметнутся крохотные частицы сладкой пыльцы. — Ну и что? — спросила она ядовито. «Семен Тарасович, вы превращаетесь в антрополога, специалиста по первобытным культурам?» «Почему?» – удивился он. «А зачем перебираете старые анекдоты?» Он в задумчивости наморщил лоб. «Если честно, то просто интересно. А во-вторых, анекдоты – это, знаете ли, и умонастроение. Видя, какие анекдоты рассказывают, можно понять многое». «И что же вы поняли?» «Многое», – ответил он с усмешкой. «Многое, Касенька». У нее на языке вертелся вопрос, что же за этим многозначительным многим? Но, как заметила, варвар все же прислушивается к их разговору, хоть и небрежно, краем уха. Семен взглядом указал на его спину, Кася нехотя умолкла. Вообще-то, варвар больше вслушивался в неумолчный треск, звон, шорохи, писки, что неслись как раз издалей, до которых ехать еще полдня – Его ноздри начинали жадно раздуваться именно тогда, когда запахи вроде бы истончались или пропадали вовсе. Кася наблюдала за ним с жадным интересом, но едва его глаза начинали поворачиваться в ее сторону, она делала такое же каменно-надменное лицо, как у него, или Хоше, таращилась в зеленую даль. Голова стик иногда круто сворачивал без всякой причины. В мире без гравитации инерции не швыряла из стороны в сторону, но непонятное раздражает. Кася терпела недолго, поинтересовалась ядовито. «Кто у нас выбирает дорогу?» «Впереди богомол», — ответил Влад, не поворачивая головы. «Слева стадо тенетников, всего за полверсты». Аромат этой женщины забивал все запахи, подмешивался в те, которые удалось поймать и понять. От него в голове возникали совсем не те картинки, которые может позволить себе мужчина в пути. Сосредоточившись, он с трудом заблокировал этот аромат. А мозг тем временем составлял картину, полученную из запахов, звуков и вибраций почвы, что ждала их впереди. По пению, треску, писку ясно, кто где сидит или висит на стебле. Но даже по отсутствию свадебных трелей тоже понятно, ибо запах рисует пейзаж с роскошной конюшиной, богатой нектаром. Но ревки из мелких джампов почему-то молчат, хотя без них и конюшина не конюшина. Значит, среди зеленых листьев и сиреневых, одуряющих пахнущих шаров, затаился огромный хищный богомол, а дорогу пересекает огромный, как джамп и тяжелый, как камень, неуязвимый хищник жунцель, покрытый толстой броней. Влад однажды видел, как он стоял, широко расставив железные когтистые колонны, по тропе бежали к серкс и несли добычу, а жунцель хватал сверху, в мгновение ока выпивал сладкий сок из раздутого обдомина, небрежным рывком отбрасывал искалеченного муравья. Сердце Влада облилось кровью. С того момента люто возненавидел жунцлей, богомолов и всех зверей, что обижают добрых и верных муравьев. Вскоре впереди начал вырастать исполинский лес, раздутый соком настолько, что Влад сперва не поверил глазам. Сплошная стена сочной зелени. Земли не видно, как не видно и просветов. Деревья разных видов, все плотно притерты друг к другу страшной борьбой за выживание. Миллиарды лет тому противники, а сейчас братья, отражающие вторжение других деревьев. Одни деревья с раздутыми стволами и крохотными листьями, другие тонкостволы вьются вокруг толстяков, нежно удушая, спешат вскарабкаться к солнцу. Головастику временами приходилось протискиваться, кое-где даже подползать под стволами. Сочные листья чиркали по металлу ракетной установки. Тяжелые капли падали к на спину, расползались, приклеиваясь к бугристой кутикуле. Медленно пробрались мимо двух толстых могучих деревьев, по стволам стекал густыми волнами сок, застывал кольцами. Там копошились клещи. Любители сладкого, меки, ревки. А гибкие деревья спиралями взбирались к небу, уже усыпанные по всей длине листьями и цветами. Хозяев же, по телам которых взобрались, Душили за отпавшей надобностью в них, ибо наверх уже взобрались, можно опереться на других гигантов, а своего надо изничтожить непременно. Подходит время ронять семена». Кася посматривала на варвара со страхом, к которому примешивалось странное волнение. «От варвара все время идет сильный тревожащий запах». Она улавливала его всеми фибрами тела, хотя эти неведомые фибры настолько закупорены плотной тканью скафандра, что она даже и не представляла, каким органом она чувствует его мощь, его желание сильного молодого самца. Ведь он от нее всегда в сторонке, в ее сторону даже не смотрит скотина, лицо каменное, кутикульное, а взгляд больших глаз эльфа все время рыщет по окрестностям. Даже когда случайно именно случайно, попадает на нее, то тут же торопливо соскальзывает, словно наступил на противного червяка. Хотела бы, чтобы он хоть раз посмотрел на нее с такой нежностью, как смотрит на это отвратительное чудовище Хошу. Или хотя бы как на головастика. Подумав, она решила, что как на головастика лучше не надо, а вот как на Хошу, Представила, что его сильные руки трогают, ее гладят, за ухом суровый голос превращается в ласковый, пальцы чешут за ушами, вот касаются ее красивых полных губ, ярких, как кораллы. Фу, это он сует ей мерзкого клещика. Она метнула на Влада такой возмущенный взгляд, что неподвижный варвар едва не пошатнулся от ментального толчка. Дальше он ехал, поглядывая на нее осторожно и с непониманием. Ноги крепче сжимали броню, на которой сидел, а выпрямленная спина, сказано, дикарь, вроде бы чуть сгорбилась в ожидании неприятностей. «Дурак», — подумала она яростно, — «тупица, даже не потому, что дикарь, здесь они все дикари. Просто дурак, тупой, как его Дим. И что это за блестящий обруч прижимает к его затылку светлые волосы? Без него в этом мире волосы бы торчали, как у ежа». Она тихонько прошептала Семену. «Не знаешь, в его племени красивые женщины?» Семен вытаращил глаза. «С чего ты вдруг?» Я в детстве точно так подвязывала волосы цветной лентой. Обруч ему идет, явно подбирала туземная эстетка со вкусом. Семен оценивающе пробежал взглядом по кольцу из толстого металла. Хмыкнул. «По-моему, там другое назначение». «Какое?» «Ну, можно ухватить противника за уши, треснуть лбом в переносицу. Мы в детстве так дрались без всяких карате и самбо». Один удар — враг в болевом шоке с рылом в крови летит с копыт. В голосе доктора наук слышались странные мечтательные нотки. Кася брезгливо отвернулась. Семен Тарасович в детстве на скрипке не играл, в отличие от нее. Это узнала, когда впервые знакомилась с коллегами по станции. Но была уверена, что такой вдумчивый и малоподвижный человек проводил ранние годы за шахматами или опытами с бертолетовой солью. Воздух расступался перед ними тяжелый, плотный, наполненный густыми запахами сладких цветов. Листья лениво колыхались. Зеленые, оранжевые, коричневые. На выпуклых квадратиках толпились толстые, неповоротливые звери. Многие подняли хищные морды, уставились на бродяг. Один подтянул под себя короткие лапы с могучими мышцами, другой, угрожающий, встопорщил гребень, шипы. И головастик, не дожидаясь команды, ускорил бег. Позади слышался затихающий шорох опадающих мембран, стук склеритов, жвал. И еще позже, когда вломились в стадо разномастных зверей, головастик чуть присел. Мышцы заскрипели, сокращаясь. Брызнула струя едкого запаха. За деревьями затрещало. Там взвелись трещане живыми крыльями драконы и дракончики. Кася видела, как неожиданно и ярко заблистали яркие молнии на крыльях. С шипением и стуком прыгали с зеленых крыш малые джампы и жуки. Упала, начал спешно закапываться крупный зверь, отливающий металлом. Зато дальше в чаще трещало. Огромный монстр, не обращая ни на что внимания, раздирал когтями или жвалами другого монстра. Влад похлопал Дима по огромному лбу. «Вастик, не буди местное зверье, пусть спят, зато не сожрут невзначай». «А кто там?» – пискнула Кася тоненьким голоском. Варвар равнодушно пожал плечами. «Не все ли равно?» Кассия, испуганная до комариного писка, нашла силы торжествующе посмотреть на Семена. Тот пожал плечами еще равнодушнее. Девушка напоминала, что варвару якобы до всего есть дело, не лежит под пальмой, как принято у дикарей, так чего же, мол, сейчас ему до задней лапки сороконожки?» Но уже и у него, профессионального исследователя, доктора наук, новичка в этом мире, в глазах ребит от диковин, страшилищ. Покажи ему сейчас среди насекомых, жителя Марса или Сириуса, не отличит от местной фауны или флоры. Все смешалось, притупилось. А каково варвару, которому все здесь, возможно, обрыдло? Через несколько часов непрерывного бега они после сплошных зарослей выбрались на сухую, прожаренную солнцем землю. Деревья здесь прижимались к почве, огромные жесткие листья скрывали землю. Голова Головастик сходу взбегал на эти зеленые мохнатые ковры. Теперь даже Кась смутно ощущала по ту сторону огромного листа множество крупных, средних и мелких зверей. Похоже, они нашли убежище от жгучих лучей, но в то же время могут из засады хватать неосторожных. Голова стекломился на проломы через чашечки цветов, раз уж те на земле. От его лап, как от взрывов противопехотных мин, взметывались облака желтые пыльцы. Над ними с грозным ревом, поднимая ветер, всякий раз рассерженно проламывались через толщу воздуха летающие звери. Все страшно сверкали огромными фасеточными глазами, похожими на многоцветные кристаллы пультов управления. Один такой зверь, втрое крупнее Касси, упал ей на спину, прижал. Затем что-то чмокнуло, тяжесть исчезла. Кася со страхом и недоумением проводила взглядом мохнатое тело, что унеслось, блистая на солнце злыми молниями в изломах крыльев. Тут же до да икотки перепугал Хоша, уставился хищно, скакнул, прижал Кассию лицом к ракетнице. Опять чмокнуло. Кася ощутила, будто от нее отдирают воротник комбинезона. Тут же по ушам легнули костлявые лапы. Хоша великолепным прыжком вернулся на прежнее место между сяжками Дима, вычислив и скорость бега, и плотность воздуха, и наложив на все это силу толчка своих задних лап. В передних лапах держал белое круглое яйцо, что уже начало принимать цвет защитного комбинезона. «Жрешь всякую гадость!» — проворчал варвар. «Сиди на месте!» Кася потерла место, где муха успела отложить яйцо. Пальцы скользили по липкому. Маленький дракон все-таки взял и ее под защиту, хотя больше признает Семена. Доктор наук при каждом удобном случае пользуется недозволенными приемами. Чешет ему толстое пузо, скребет за ушами. Когда остановились на короткий водопой, Семен сказал с напускной легкостью. «Влад, ты меня сразу останови, если я что брякну не то. Хорошо, мы ведь друзья, верно?» «Я ведь не знаю многих законов, правил и ритуалов вашего племени». Глаза Влада блеснули подозрением, а голос посуровил. «Слишком длинное вступление. К чему это?» «Я же сказал», — ответил Семен с натужным смешком. «Я ведь не знаю, что за правила в твоем племени, но хочу знать». «Зачем?» — потребовал Влад. Семен развел руками. «Прости». Я вот поэтому и не спрашивал, что ты можешь подумать что-то не то, ну, что-нибудь нехорошее, даже не знаю что. Просто о друзьях всегда хочется узнать больше, наверное, даже нужно. Мне, как твоему другу, хочется узнать о тебе и твоем племени. Как живете, какие у вас обычаи, порядки, кто правит, верите ли в жизнь после жизни, в великого червяка, создателя или провидения? Кто был первым человеком, или же у вас сохранились легенды о первых людях, что явились в этот мир и создали ваш народ? Конечно же, самый лучший и призванный править миром. Влад слушал внимательно. Кася затаила дыхание. Семен чересчур напорист, но при удаче они могут узнать про это племя очень много. Пока ясно только одно. Судя по тому, как он наткнулся на них при крушении, его племя где-то неподалеку. «Это хорошо», — ответил Влад. Он говорил медленно, тщательно подбирал слова. «Хорошо, что хочешь узнать. Любое знание придает мощь. «Ты получишь все эти знания. Мы, я уверен, побываем в моем племени, но не сейчас». «Конечно, конечно», — ответил Семен с облегчением. Он перевел дыхание. «Я же только о более близком знакомстве, так сказать, в принципе. А сейчас какие визиты, когда мы в погоне за опасными преступниками?» Влад сказал доверительно. «А когда мы побываем в моем племени, ты все и узнаешь. Пока могу сказать, что узнаешь много нового». И удивительного. Семен сказал с подъемом. «Ты прав, сын вождя. Отложим этот разговор. И все рассказы до твоего возвращения в родное племя». Влад неспешно удалился седлать головастика. Кася шепнула тихонько. «Ну что, Семен Тарасович, съели?» «Еще и облизнулся», — согласился Семен. «Он настолько ясно дал понять, чтобы я заткнулся с расспросами». Вообще, чтобы заткнулся и больше не возникал, что я даже не знаю, то ли у них там великие тайны, то ли обычная настороженность к чужакам. Мы до сих пор не знаем ни расположения его племени, ни уровня, ни вообще ничего не знаем. Я это заметила, прошептала она совсем тихо, так как Влад уже вскочил на головастика и жестом велел им занять свои места. Он тщательно избегает любого упоминания о себе, племени, обычаях. Снова около часа они неслись на головастики сквозь мелькающие, стрекочущие, пахнущие, визжащие. Кася начала дремать, привыкла к странностям этого мира. Вернее, утомилась настолько, что чувства притупились. Теперь она могла слегка вздрогнуть только от хорошего удара палкой по голове. Внезапно рядом Семен вскрикнул встревоженно. «Стойте! Там что-то опасное!» Кася уже некоторое время в полузабытии слышала странный рисковатый запах, даже вертела головой с закрытыми глазами. Варвар сидел, как всегда, неподвижный, плечи под солнцем блестят, как латы средневекового рыцаря, пальцы лежали на арбалете. Короткая стрела заканчивалась массивным, красным наконечником. Кася не понимала роли стрелы в мире, где практически нет тяжести, но молчала, тревожно посматривала на Семена. Тот побледнел, указывал дрожащим пальцем. Из стены тумана выступали рыжеватые пятна, дробились, обретали четкость. Семен и Касси узнали крупных рыжих муравьев. Каждый чуть меньше ксеркса, но все хищные, злые, бегут плотной массой, трутся хитиновыми панцирями. Неумолчный шорох, треск и гул от мириадов панцирей, твердых, как железо лап. Земля отзывалась едва слышным гулом. Муравьи сплошным потоком наискось пересекали дорогу. Кася видела крайних, дальше расплывались рыжие пятна. А сколько рядов видит варвар с его великолепным цветовым зрением, Кася не хотела даже думать, зеленела от зависти. Воздух все больше пропитывался резким запахом муравьиной кислоты. Все ощутили, как заметно потяжелел. В нем, как извилистые нити, потянулись лиловые слои. На солнце заблистали, быстро опускаясь к земле крохотные искорки. Выпадали махонькие кристаллики в перенасыщенных участках воздуха. Кася повела носиком, сказала бодро, стараясь держать голос отважным. 1010? 12217, ответил варвар, не поворачивая головы. В голосе прозвучала насмешка. Кася обиженно замолчала, зато Семен сказал уважительно. Довольно точно! «На духах натренировалась, да?» «Как видишь, тренировки мало», — ответила она извительно. «Я не смогла сказать, что их 12 217, из них двое хромых, а у одного на сишке сломан шестой членик». Варвар надменно бросил через плечо. «Хромых нет, как и со сломанными усиками». Семен и Кася смолчали, с недоверием глядели в широкую спину. Семен все же не утерпел. «Ты это узнал по запаху?» Варвар презрительно хмыкнул. «Зачем запах? В набег не берут хромых и коллег».